Буква К. Кот копеек накопил, кошке козочку купил, а козе капустки, кочанчики хрустки. Будет козочка крепка, кошки даст молока. К рту прибавьте букву «К». Кто перед вами? Крот, который будет здесь, пока под землю не уйдет. Но превратится крот в кота и будет жить у вас, коль букву «Р» вы у крота отнимете сейчас.